появился какой-то толстяк в кольчуге, в котором она не без труда узнала мистера Бувиля. Проходившие по коридору люди говорили шёпотом. До слуха Мари донеслось слово "горячка", повторенное несколько раз. Ей сделали знак идти на цыпочках, и наконец чья-то рука раздвинула драпировки. Не на тяжелую болезнь королевы,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 Кому их Адделина передала? Сейчас я найду ключи, сказала мадам Бувиль. Она провела Мари в соседнюю так же жарко натопленную комнату. Устраивайтесь здесь, скомандовала она. По ее приказу в комнату внесли королевскую колыбельку. Мари еле разглядела короля среди вороха пеленок. Носик у него был крошечный,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 Она положила собственное дитя рядом с королем. Глава вторая. Да свершится воля Божья. Прошли уже целые сутки, а дрожжения могу все еще кипела от негодования.